Ровно через 85 лет после этого человеком, открыто заявившим о своём сотрудничестве с братством Посвящённых Востока, было основано общество для изучения древней мудрости. Планировалось показать учёным явления, которые убедят их в реальности невидимых духовных миров, издавать труды философов и учёных прошлого, переводы священной литературы Индии и Египта, апокрифические писания первых веков христианства выпускать журнал для того, чтобы устраивать на его страницах открытые научные дискуссии по всем областям научного знания. Планировалось просвещать без всяких границ религиозной, научной, национальной, сословной принадлежности. Планировалось для этой просветительской работы принимать в общество всех желающих, независимо от каких бы то ни было принадлежностей, потому что истина едина, и у каждого человека свой путь к ней, и каждый человек путь. Для названия общества был взят термин, использовавшийся веками философами, алхимиками, герметистами, магами – теософия. От греческого «теос» – «бог» и «софия» – «мудрость». Теософское общество. Тот, кто его основал, кто, подобно Калиостро Сен-Жермену, объявил о своей связи с братством Учителя Востока и спил за это полную чашу клеветы. Это была Елена Петровна Блавацкая.